Глава десятая. Финиш. Когда маленький Уилли показался в конце главной улицы, люди начали бешено аплодировать. Аплодисменты стали еще сильнее, когда они увидели, что следом за ним едет каменный лис. «Вперед, Пятнушка, вперед!» Пятнушка бежала с трудом. А каменный лис догонял «Вперед, пятнушка, вперед!» — кричал маленький Уилли. Пятнушка старалась как могла. Она была уже в какой-то сотне футов от финиша, когда ее сердце не выдержало. Она умерла мгновенно, не мучаясь. Санки с маленьким Уилли споткнулись о нее и опрокинулись. Какое-то мгновение они еще скользили по снегу, затем остановились примерно в десяти футах от финишной черты. Начался снегопад. Белые хлопья падали на темный мех неподвижно лежавшей собаки. Воцарилась мертвая тишина. Лестер уставился в землю. Мисс Уильямс прижала руки к рту. Сигара мистера Фостера упала в снег. Доктор Смит бросилась было к маленькому Уилли, но остановилась. Мэр Смайли выглядел потрясенным и совершенно беспомощным. Так же, как Хэнк и Дасти, так же, как городские модники, так же, как Клиффорд Снайдер, налоговый инспектор. Каменный лис... Остановил свои сани рядом с маленьким Уилли, Величественный. Он стоял на ледяном ветру и смотрел на своего юного соперника и на его собаку, которая, мягко раскинувшись, лежала в его руках. — Она умерла, мистер каменный лис, она умерла? — спросил Уилли, глядя на каменного лиса здоровым глазом каменный лис опустился на колени и положил свою огромную руку пятнушке на грудь. Сердце не билось. Он посмотрел на маленького Уилли, и мальчик все понял. Маленький Уилли изо всех сил прижал к себе пятнушку. — Ты здорово шла, хорошая моя. — Правда, здорово. Я страшно горжусь тобой. «Теперь отдыхай, отдыхай!» Маленький Уилли начал стряхивать снег со спины пятнушки. Каменный лис медленно поднялся. Никто не проронил ни слова, никто не шелохнулся. Все смотрели на индейца, на того, кого называли каменный лис, на того, кто никогда не проигрывал в гонках и у кого победа была сейчас» на расстоянии вытянутой руки. Но каменный лис не двигался, он просто стоял, как гора. Он взглянул на своих собак, потом на финишную черту, потом снова на маленького Уилли, обнимавшего пятнушку. Задником мокасина. он провел на снегу длинную линию, потом подошел к своим санкам и вытащил ружье. В конце главной улицы показались гонщики. Когда они приблизились, каменный лис выстрелил в воздух. Они остановились. Каменный лис сказал, «Того, кто пересечет эту черту, я застрелю!» И не нашлось никого, кто бы ему не поверил. Каменный лис кивнул мальчику. Весь город, замерев, смотрел, как маленький Вилли с пятнушкой в руках прошел последние десять футов и пересек финишную черту.